Месяцами терпел голод и холод, болел цингой и постепенно превратился в сурового молчальника, хранил знания и опыт в собственном мозгу, как в банковском сейфе, не радовался людскому обществу, полагался на одного себя. Не отличаясь щепетильностью в денежных делах, он сколачивает сумму, необходимую, чтобы оснастить первую самостоятельную экспедицию пересекает Северный Ледовитый океан по трассе им первым проложенной. Три долгих года тратит на то, чтобы проложить северо-западный морской путь, предприятие, которое только ему и оказалось по плечу. Весь мир прославляет этот подвиг. Он сам больше всех. Неутомимый глашатой собственных свершений он взвешивает и подсчитывает насколько его успех больше успехов предшественников и современников. Окрыленной удачей он отправляется к Северному полюсу, но его опережает другой. Примечание. Другой американский полярный исследователь Роберт Пири, 1856-1920 годы, определивший в 1900 году, что Гренландия – остров, и первым достигший северного полюса в 1909 году не колеблясь он поворачивает назад делает попытку добраться до южного полюса но и тут впереди другой примечание Имеется в виду английский полярный исследователь Роберт Скотт, 1868-1912 годы, достигший Южного полюса 18 января 1912 года, то есть на 4 недели позже Амундсена и погибший на обратном пути. Он вступает с ним в чудовищное соревнование, Северянин хладнокровно пускает в ход весь накопленный и тщательно обдуманный опыт Нет ли в снаряжении соперника какого-нибудь просчета, которым можно воспользоваться И он находит такой просчет, главный просчет Тот взял с собой лошадей А он все строит на выносливости и мясе собак Они и средства передвижения, и одновременно пища тот со своими пони гибнет, а он возвращается с победой. И так как соперник потерпел поражение и мертв, он громогласно восхищается им, но не забывает подчеркнуть, что догадался взять с собой собак, и поэтому победил. Тут дело в заслуге, а не в каком-то везении. Проходит немного времени, и его осеняет блестящая, важнейшая в его жизни идея – добраться до полюса, пользуясь новым, куда более совершенным средством сообщения – воздушным кораблем. Попытка осуществить эту идею и раздобыть воздушный корабль для полета на полюс сводят его с неким южанином. Примечание. Южанин Умберто Нобеле. Родился в 1885 году. Итальянский конструктор дирижаблей и полярный исследователь. В 1926 году принимал участие в экспедиции, организованной Амундсеном, командуя дирижаблем собственной конструкции. В 1928 году Нобеле сам организовал экспедицию к полюсу, также на дирижабле, построенном по его проекту. Этот дирижабль потерпел на обратном пути катастрофу, после которой остались в живых 9 из 16 участников экспедиции. В розысках Нобеле и его спутников участвовали суда и самолеты разных стран. Наиболее успешны были действия советской полярной авиации. Нобеле первым был вывезен на самолете. Еще один участник его экспедиции ⁇ Мальмгрен. Погиб при попытке добраться до суши по льду. Другие участники экспедиции были спасены советским ледоколом Красен. Завоевав успех, северянин стал еще суровее, надменнее, сумрачнее, жестче, своевольнее. Его лицо изрезано глубокими морщинами, как ствол старого оливкового дерева. Рот всегда кривится. Нет, он малопривлекательный человек, с этим не стало бы спорить и родная мать. Почти всех людей он считает презренными тварями. Многих ненавидит с каким-то ледяным пылом. Никого не любит. От всех требует безоговорочного поклонения. Южанин, с которым он теперь связан общим делом, во всем ему противоположен, обаятелен, гибок, беспечен, по-мальчишески верит в свою звезду, неразумно кичится, когда на его долю выпадает успех, впадает в отчаяние, когда постекает неудача.